2896 год от Великого Исхода, 28 день месяца лебедя, Аргонда, Берекньера. Диего Артьенде придирчиво осмотрел букет Руани Хастер, заменил фиолетовую на белую и убрал одну, у которой несколько лепестков были сморщенными и почерневшими. «Сигнор Аршо Жуай должен остаться доволен», задумчиво произнес Мириец, любуясь на дело рук своих боюсь гвоздики которые я ему вручил в прошлый раз уже завяли диего герцог мальвани с трудом сдерживал смех ты невозможен раза арттенды тронул приколотый к расстегнутой по случаю жары легкой куртки цветок но мне нравится преподносить францу цветы хотелось бы чтобы он понимал их язык но в этом я не уверен я думаю главное он понимает «Главное, — мирец поднял чёрную бровь. — Я ни разу не повторился, составляя букеты. «Проклятый тебя побери, Диего!» Последний год выдался невесёлым, но земляк Рафаэля вновь научил Мальване смеяться. «Ты со своими букетами не лучше наших капралов, которые показывают и Францам свой зад, в надежде, что кто-то смотрит в окуляр на наш берег!» «Ниер очень широк, — неодобрительно заметил мирец У нас нет таких рек». Если б он был уже, через него можно было бы переговариваться. Табиц уже не ера. Я присутствовал при обмене солдатскими любезностями. Они не меняются веками. Потому я и предпочитаю цветы. Обещаю, этой же ночью они будут в руках Ипполита. Скоро стемнеет. Диего оценивающе глянул на пылающий горизонт. Мне пора возвращаться. Ты мог бы прислать кого-то другого. На Ифранском берегу цветы хуже. Моему коню нравится плавать, а я люблю сам выслушивать приказы. Нашим прогулкам скоро пройдет конец, не правда ли? Если Аршо Жуай готов дать сражение, то да. Он готов. Взгляд Диего стал мечтательным. Мы навещаем их каждую ночь. И Ифранцы злые, как атефские саданы, но нас им не поймать. Значит, они злятся на своего маршала. У них уже почти нет палаток, а об за с лодками и прочей дребеденью им пришлось забыть еще в Керженевьев. Каждый раз я захватываю ровно одиннадцать пленных и на следующую ночь отпускаю. Мирит скромно потупил глаза. М -м, не совсем одетыми. Кроме того, цветы и письма. «Письма? Диего, ты меня в гроб сгонишь!» Тебя нет, но ты сам сказал, что Нияро очень широк, и на Ефронском берегу не слышно, что кричат твои люди. Мы обгоняем Аршо и на видных местах пишем и рисуем то, что ваши воины хотят им передать. Уверяю вас, против истины мы не грешим. Цезарь замахал руками, захлебываясь хохотом. Услужливое воображение нарисовало ему Ипполита Аршожуая в ночном колпаке с очередным букетом. Испакоченные стены и ухмыляющиеся черноглазые физиономии. Мирийцы никогда не станут серьезными, даже если будут умирать. Они не боятся смерти. Странно, что именно Мирию так подмяли клирики. Или все дело в герцогской семье. Но сейчас Энрике поднял голову. Он отказался от своего предыдущего завещания в пользу младшего сына, и наследником провозглашён пропавший Рафаэль. Жаль, что Рафаэль не узнал о том, что его отец вырвался из лапцы олеанок. Как бы то ни было, его собственный сын и наследник в мире и в безопасности. И слава святому Ирасти. Как бы Марта с матерью и Монтроге не храбрились, осада есть осада. Герцог Аргонды усилием воли вернул себя на берег Ниера. Ляра выдержит, если он через несколько дней остановит и уничтожит армию Полита. Дарнейцы без поддержки на штурм не полезут. «Диего?» «Да?» «Тебе не будет трудно передать Аршо Жуайю еще один букет. От меня».